5. Алва была до предела смущена, хоть и по-прежнему остро переживала смерть Ели. Спереди сидела Сиф, перекинув сумку через плечо, так что Алве, чтобы увидеть хоть что-нибудь, приходилось выглядывать. Она держалась за черную, удивительно густую шерсть, погрузив в нее пальцы. Ноги застыли в напряжении, образовав нечто вроде подковы. Они восседали на Ульфгриме, пока тот бежал через Мюрквит. Слово из легенд намертво въелось в мысли Алвы. Мюрквит — это место, где умер ее брат, прибежище какой-то другой реальности, которое она со стыдом покидала на собственном отце. Они попрощались с Ели, и это было совсем не похоже на то, как прощаются люди» а потом вспомнили, что есть еще один член семьи, попавший в беду — яника В эти самые мгновения врачи извлекали из нее битые зеркала, или уже зашивали ее, или застегивали черный мешок для трупов. Алва поежилась. Над головой, словно птицы, мелькали лакированные тьмой ветви. Они могли бы добежать до больницы волками, и каждый нес бы свою одежду в зубах. Вещи еле отправились бы в сумку. Что не вылезало туда или не помещалось в пасти, можно было повязать на шее, как это сделала Алва. Но это означало бы, что придется перевоплощаться туда-сюда, тратив пустую время. Сперва, чтобы подготовить одежду для транспортировки, а потом, чтобы тронуться в путь и снова, чтобы привести одежду в надлежащий вид и, наконец, одеться. Не могли же они заявиться в больницу с голыми задницами. Губы Алвы осветила слабая улыбка, еле как будто находился рядом, заставляя думать его языком, языком бунтарства и веселого ехидства. Ульфгрим в нетерпении царапал мраморные плитки, пока Сив перекладывала одежду ели в сумку. Алва едва успела надеть юбку и джемпер, осталась босиком и без колготок. Ульфгрим присел, и Сив с Алвой забрались на него. Они вырвались из леса на парковку. Сверкали огни больницы. Она выглядела белоснежным бастионом, который осаждали армии деревьев и кустов. Парк расползался по всей Альте, напоминая уродливое зелено-плесневое пятно. Алва помнила, что дальше по улице находилась парикмахерская, но сейчас там шумела роща, потряхивая подозрительными красными ягодами. Их качнуло, когда Ольфгрим остановился на рубеже света и тьмы. Черный волк легонько затряс спиной, и Алва поняла, что он их поторапливает. Она спрыгнула и взяла сумку у Сиф. Пока она обувалась, Ульфгрим распрощался с образом пугающего зверя и вновь перевоплотился в Виго. Едва превращение закончилось, как он прорычал, не как волк, но все равно угрожающе. — Кто это был, Сиф? Кто забрал нашего мальчика? Волосы Сиф испуганно взметнулись. По пути сюда она успела вытереть кровь еле с лица. Бледная, несчастная, она смотрела на мужа широко раскрытыми, наивными глазами. алви хотелось съежиться. В их семье ругались разве что они, тройняшки, но только не Виго и Сив. «Если ты еще хоть раз покажешь мне ту картинку, я разорву тебя в клочья, Сив Грайк!» Тело Виго блестело от пота и подрагивало от напряжения. — Меня не интересуют, чертовы, так надо, ясно? Ты знаешь, что происходит, сивграй-волчья провидица? О да, моя дорогая! Опешившая сив отступила и поморщилась от боли в ноге. Смотрела она, обиженная и виновата. — Кто это был, черт возьми? — Рявкнул Виго. Алва схватилась за виски и присела. Ей было плохо. Мир внезапно открылся с другой стороны. Цвета, звуки и запахи сделались чудовищно яркими, нестерпимыми, как будто подкрутили настройку восприятия реальности. Алва явственно ощутила возмущение опасных сил. Где-то в Альте ключом бил источник злобы. И он выборочно коверкал людей. Давал им одну единственную команду, будто собаки, чтобы та бросилась на человека. Только нападали не псы, а волки, как в Лилихейме. Но тогда за превращение отвечала Сив Грай. Растирая виски, Алва взглянула на мать и неожиданно прозрела еще раз. Сив окутывала сияние. Оно было серым, как графит, и крапчатым с переливами серебра. Об это сияние, будто о доспех, разбивались волны тошнотворно-розового света. Они опадали комьями подтаившего снега, но все равно восставали коралловым прибоем из-за крыш домов. Эти цвета растекались по Альте, кусаясь и душа друг друга. В эти самые секунды Сиф, Противостояла силе, которая пыталась обратить разуму в ярость, ясную мысль в глухую жажду человека-волка. «О, папа! Папа, прекрати, пожалуйста!» — взмолилась Алва. «Мама, на нашей стороне!» С улиц донесся вой. Там говорил какой-то растерянный, но жестокий волк, который вдруг обнаружил себя запертым в человеке. Но вот клеть распахнулась, и хлынула жажда поиска и крови. Это было сродни бешенству. «Она только на одной стороне, Алва!» — горько усмехнулся Виго. «На своей!» Он зашагал в сторону больницы, уверенный в том, что они пойдут следом, и не ошибся.